То, что я собираюсь вам сказать, лучше сказать лично. Я не жалею, что приехал. Должен отметить, что вы очень изменились и стали чарующе красивой женщиной. Я пришел принести вам извинения за то, как обошелся с вами вскоре после смерти матери. С тех пор я понял, как несправедливо было возлагать на вас вину за ее смерть. Вы и она были жертвами. Но тогда я обезумел от боли и ярости. Мне нужно было на кого-то их обрушить. К несчастью, случилось так, что я обрушил их на вас. Теперь я приехал сказать вам, что глубоко об этом сожалею. Разве служба в королевском флоте не предоставляет возможности обрушить свою ярость на врагов? Они подходят для этого лучше, чем юная девушка. Я полагаю, что именно так вы и поступали в дальнейшем. Иначе откуда ваша хромота? Удар голландской сабли который мог обойтись мне гораздо дороже, потому что меня далеко не сразу переправили на берег, но цель моего посещения иная. «Какая же? Может быть, вы хотите сесть?» «Благодарю!» «С удовольствием!» — ответил Шарль без ложной стыдливости и расположился на другом конце скамейки. «До меня дошла весть, что вы стали жертвой банды грабителей, обворовавших этот дом». «Вы хотите выразить мне сочувствие по поводу ограбления?» «Безусловно. Возможно, вы забыли, но именно в этом доме на свет появился не только ваш отец, но и моя мать». «Вы правы. Я почему-то никогда не думала об этом. И понимаю, что вам далеко не безразлично все, что происходит с особняком Фонтенаков. Хотя теперь он принадлежит мне. Он достался вам по праву, но я хочу сказать вам другое». До меня дошли слухи, что полиция, ища преступников, надеется одним ударом убить двух зайцев. Считая, что грабители одновременно... Убийца мадам де Фонтенак и господина де Ла Лапьевардиера, я нахожу это естественным, потому что, по свидетельству слуг, банды похожи между собой, похожи, как две капли воды. Убийцы и грабители мало чем отличаются друг от друга. И те, и другие — злодеи. «Я с вами не согласен». Первые родили о справедливости, а вторые разбойничали. Для меня крайне важно различие между ними. Вам важно различие? С какой стати? А стой, что это я казнил эту женщину и ее любовника, и я хочу, чтобы вы об этом знали. Вы и никто другой. В саду воцарилась мертвая тишина. Не было слышно даже птичьего щебета. Словно ужасное это признание напугало все живые существа. Шарлотта побледнела. Она услышала слова Шарля, но они никак не могли дойти до ее сознания. Все еще не веря до конца самой себе, она, запинаясь, спросила. «Вы... сами осуществили возмездие?» «С помощью нескольких товарищей я посчитал себя вправе отомстить этим негодяям. Ведь как человеческая справедливость оставила преступников в покое?» Те, кто напал на мадам Дебрикур, были казнены. Вам показалось, что этого достаточно? Казнили жалкое отребье, за плату готовое на любое преступление. А я наказал тех, кто отдавал приказы, кто замыслил преступление и собирался отсидеться в тепле у камелька, пока другие будут убивать. Я отомстил за мою мать и вашего отца, о чьей смерти до меня тоже дошли весьма определенные слухи. Вы должны быть мне благодарны. «Не требуйте от меня слишком многого. Я хотела бы любить свою мать, как любит ее любой ребенок, но она сделала все, чтобы этого не случилось. Тем не менее, я не могу благодарить вас за убийство матери. Однако, относительно Ла Пивардиера...» «Да, за него я вам благодарна. Он не заслуживал ничего другого, и полиция продолжала его разыскивать. Я буду молиться за вас от всего сердца, вспоминая те времена, когда очень вас любила. И в памяти моей любимой крестной. Ей я обязана всем. Только благодаря ей я не прозибаю в монастырских стенах. Впервые за все это время Шарль Добрикур улыбнулся. И его улыбка была похожа на улыбку его матери. Мне трудно представить вас, прозибающие где бы то ни было. Вы наделены той жизненной силой, которая так или иначе поможет вам справиться с любыми неприятностями. Теперь я рад что моя матушка взяла вас под свое крыло. Она оказалась лучшим судьей, чем я. Мерлен вновь появился на дорожке и осведомился, соизволит ли графиня принять господина де Лорейни. Видя, как смутилась его хозяйка, Шарль де Брикур искренне расхохотался. Уж не боже ли это перст? Можно сказать справедливое возмездие. Вам достаточно сказать слово, дорогая, и мадам де Фонтенак успокоится в своем гробу. Шарлотта вспыхнула от гнева. Пора перестать принимать меня за ту, которой я никогда не была. Предать гостя и своего кузена, оскорбить память моей дорогой крестной. Вы забыли, что мы с ней обе принадлежим к роду де Фонтенак. Простите мне эту шутку сомнительного свойства. Я и в мыслях не держал ничего подобного. И все-таки подумайте, промолчав, вы ведь становитесь моей сообщницей. Шарлотта посмотрела кузену прямо в глаза. «Я прекрасно это знаю. И согласна стать вашей сообщницей. Было бы верхом лицемерия упрекать вас за то, о чем я иной раз мечтала. Бог будет судить нас обоих». «Спасибо. А вот и господин де Лорейни. Вы видите, он уже появился в конце аллеи. У меня осталось несколько минут, чтобы передать вам...» Из обширного кармана своего темно-синего плаща Шарль де Брикур Достал плоский футляр и с поклоном передал его Шарлотте. «Я уверен, что матушка непременно подарила бы их вам». Он открыл футляр на белом бархате, переливалось колье и серьги из бриллиантов с изумрудами. Шарлотта помнила их. Это были самые красивые драгоценности мадам Добрикур. На ее глазах невольно выступили слезы. «Вы дарите их мне!» «Ну разве вы не женаты?» «Нет, и никогда не женюсь. Я ушел из королевского флота и намерен вступить в Мальтийский орден. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы смягчить Божий гнев. Мой визит к вам, по существу, прощание». Следуя за Мерленом, господин Деларейни подошел уже достаточно близко, чтобы расслышать последние слова Шарля. Мужчины обменялись поклонами. Шарль взял шляпу со скамьи и поцеловал протянутую Шарлоттой руку. Она была взволнована и не скрывала этого. «Да хранит вас Господь, Шарль, я буду молиться за вас. Проводите, господина графа Мерлен». Беларейни, видя слезы на глазах Шарлотты, понял, что помешал весьма прочувствованной беседе и попросил извинить его за вторжение. «Шарль Добрекур, вторгся не менее неожиданно, чем вы», ответила Шарлотта. «Вы ведь, кажется, говорили, что вы с ним в ссоре?» «Да». Он приехал попросить у меня прощения. Горе и гнев вынудили его обидеть меня. Теперь он ни в чем меня не винит и искренне раскаивается. И еще он приехал проститься. Он вступает в Мальтийский орден и будет сражаться под его знаменами. Они оба стояли и смотрели вслед удаляющемуся графу, пока он не скрылся за балконной дверью гостиной. «Я не знал, что он хромает», — заметил главный полицейский. «Недавно». В последнюю кампанию он получил удар саблей от голландца. Ну, довольно о моем кузене. Поговорим о вас. Вы готовы пообедать со мной? Я буду счастлива». Деларени достал из кармашка часы и взглянул на них. «Почему бы и нет, если только вы позволите мне долго у вас не засиживаться. Я распоряжусь, и мы сядем за стол сразу же, как только мадемуазель Леони вернется из церкви». Отозвала Шарлотта и позвонила в колокольчик, призывая к себе Мерлена. Деларейни тем временем принялся рассматривать колье и серьги, лежавшие в открытом футляре. — Великолепные украшения, — похвалил он. — Правда, это любимое колье моей тети, графини Добрикур. Нежданный подарок? — Да. — Знак раскаяния за грубое и несправедливое обхождение во время нашей последней встречи. — Ну, оставим моего кузена. Чем обязана удовольствию видеть вас у себя? Я проезжал мимо, и мне пришло в голову вас навестить. Хочу сообщить, что нашлась золотая табакерка из коллекции вашего отца. Этой ночью в игорном зале душинуа некий барон де Салаш обменял ее на звонкую монету. Кто ее распознал? Дегре, один из моих помощников. Я поставил под наблюдение все заведения подобного рода, а также конторы ростовщиков, куда отдают вещи под заклад. Но откуда он узнал, что табакерка принадлежит моему отцу? Благодаря мадмуазель де Куртиль она составила подробную опись всех украденных вещей. Я сказал бы, что, пожив под одной крышей с Делаландом, она обнаружила в себе качество сыщика, весьма редкий у женщин. Я сказала бы иначе, у нее зоркие глаза, и она умеет ими пользоваться. Я часто думаю, что было бы с домом и со мной без нее. Согласен, что она — дар небес, крайне для вас необходимый. Правда, так оно и есть. А вы расспросили господина Десалажа? Да, я отправился к нему домой сегодня утром. Он весьма непринужденно сообщил мне, что находится в стесненных обстоятельствах, и таким образом хотел их поправить. Уточнил, что табакерка — подарок одного из его приятелей, имени которого назвать не пожелал. История с подарком показалась мне ложью. Согласитесь. Странная какая-то мысль. Человеку с инициалами Л.С. дарить вещицу с вензелем барона и инициалами Ю.Ф. И еще он подчеркнул, что и он, и его приятель принадлежат кружку, любимому герцогам Орлянским, Что весьма осложняет мое расследование. Сейчас, увы, не время суда ревностных, когда я был наделен неограниченными правами. Шарлотта слушала Ларейни, и на сердце у нее все отчаяние скребли кошки. Она чувствовала, что за словами преданного ей друга скрывается что-то еще. Какая-то плохая весть. «Скажите мне всю правду. Прошу вас. Неужели я тешу вас выдумками? Вы не сказали, к какому пришли заключению. Неужели возможно предположить, что мой дом ограбили друзья моего мужа? Очень вас прошу, ничего от меня не скрывать», — добавила она. «Вы сказали многое, но все же не все». Если де Лорене и колебался, то очень недолго. Он знал, как мужественна Шарлотта, и к тому же речь шла о грабеже, а не о кровопролитии. «Хорошо, но для начала ответьте мне на один вопрос. Когда граф де сен фаржа приехал к вам лечиться от простуды, его привез шевалье де Ларен? «Да, но я надеюсь, вы не подумали, будто граф был одним из грабителей». «Успокойтесь, конечно, нет» но я убежден, что его отправили в ваш дом в качестве разведчика. Он должен был оценить обстановку. Вспомните наше первоначальное предположение. Теперь они стали почти уверенностью. Господа нашли новое увлекательное развлечение. А мы знаем, что они способны и на худшее. Благородные дворяне, грабящие дом своего друга? Мне трудно в это поверить. Кто же среди них был, по-вашему? Трудно сказать, но чутье мне подсказывает, что зачинщиком и главарем был лично шевалье де Лорен. Почему такая уверенность? Бриллиант. Все дело в бриллианте. Не только король и его брат страстно любят драгоценные камни. Шевалье де Лорен любит их ничуть не меньше. Он собрал недурную коллекцию в своем замке Фрамон. Ваш бриллиант стал бы ее украшением. И если шевалье возглавил банду, то только ради того, чтобы не выпустить его из рук. А вот и мадемуазель Леони вернулась. Мадемуазель Леони спешила к ним чуть ли не бегом, вне себя от любопытства. Посещение главного полицейского оказывали на нее магическое действие. К тому же Мерлен известил ее о визите графа Добрекура. «Как я рада видеть вас, господин главный полицейский. А ведь я очень редко приезжаю с добрыми вестями. Все вести хороши, лишь бы их получать», — заявила мадемуазель Леони, — усаживаясь на скамейку, чтобы перевести дух после слишком быстрой ходьбы. Она тут же заметила футляр, лежавший рядом с ней, и открыла его. «Матерь Божья! Откуда такая красота? Чудо, как хороши!» Шарлотта рассказала ей о подарке графа. Мадемуазель Леони задумалась, перебирая сверкающие камешки, а потом сказала, «Странный все-таки этот молодой человек, Шарль Добрикур. Сначала он возненавидел вас» и нещел нужным скрывать свое чувство. Потом приехал сообщить, что вступает в Мальтийский орден, и подарил вам самые красивые драгоценности своей матери. Я думаю, что его сегодняшний визит плод долгих размышлений, ответила Шарлотта. В конце концов, он понял, что не я виновата в гибели его матери, и, надеюсь, вы можете себе представить, какое это для меня облегчение. Конечно, возможно понять, поддержал Шарлотту де Лорейни. Скажу больше, мне кажется, что какое-то событие его совершенно переменило, иначе откуда у него появилось желание стать рыцарем-монахом и посвятить свою жизнь служению Господу? Помнится, я встретил его однажды у покойного господина Кальбера, министр выказывал графу величайшее почтение. Но в тот раз я не заметил его хромоты. Шарлотта вспыхнула до корней своих светлых волос и отвернулась. Ее смущение было так очевидно, что полицейский не мог не улыбнуться. И вы теперь будете молиться за графа, не так ли? Шарлотта догадалась, что Деларейни все понял и приготовилась защищать Шарля, глядя прямо в глаза де ла Рейни, она ответила: Да, я буду молиться за него каждый день, до самой своей смерти. И будете правы, а мы пожелаем ему увенчать себя славой на службе Господу, как увенчал он себя славой на службе королю. На следующее утро, приехав в шатле, господин де Ларейни попросил Альбана де Лаланда принести ему папку, весьма тощую, посвященную двойному убийству в Сен-Жермане. Своим крупным почерком он написал поперек нее «Расследование прекращено». Посидел, подумал, потом взял папку и бросил ее в огонь камина. Делаланд застыл от изумления. «Я все тебе объясню», — пообещал ему начальник.